Глава шестая. Улетел? недоверчиво переспросил Дельвик. А ты головой часом не ударился, пока по крышам скакал? Я бы тоже не поверил, если бы не видел своими глазами. А его преподобие примчался, хоть и быстро, но все-таки недостаточно, чтобы успеть на представление. Впрочем, с земли оно бы наверняка смотрелось не так эффектно. Никак нет, не ударился, вздохнул я. Именно так все и было. Улетела оки птица вот туда, за него. Да уж, чудеса. Дельвик нахмурился и покачал головой. И ведь не догонишь теперь. Бог знает, куда он там пошел. А догонять ее не обязательно, я опустился на корточки. Поглядите-ка сюда, ваше преподобие. Винтовка почти не пострадала при падении. Разве что чуть поцарапался лак на прикладе, и остались следы на рукоятке скользящего затвора из-под воронения виднелась блестящая сталь. «Да чего тут глядеть?» – недовольно буркнул Дельвик. «Манлихер и манлихер, самый обычный. Таких в Петербурге сотни-три на руках будет, да и купить несложно. И все-таки не трехлинейка, которых наверняка отыскалось бы на два порядка больше. И это только у гражданских, не считая тысяч единиц в арсеналах гвардейских полков, полиции, жандармерии и хоть тех же георгиевцев». Для охоты на нас с Дельвигом снайпер почему-то предпочел не винтовку Мосина, а австрийца конструкции Фердинанда Манлихера. Может и не столь надежного и неприхотливого, как отечественный собрат, но тоже весьма удачного. Чуть поточнее, отдача не такая сильная, быстрее перезарядка, в самый раз для прицельной стрельбы по мишени, которая пытается сбежать. В свое время я владел такой игрушкой, и впечатления остались исключительно положительные. Но сейчас меня интересовало кое-что другое. Верно, Манлихер. А вот эту штуку в обычном магазине не купишь. Я коснулся закрепленной над казенной частью винтовки бронзовой трубки в полторы моих ладони длиной. Линза не перенесла падения, мягкий металл немного замяло с края, на заводском клейме вместо привычного «калес» красовался фидлер. Но приспособление определенно было именно тем, что я помнил и знал не понаслышке. Оптика, игрушка редкая и безумно дорогая даже в Первую мировую, хоть и появилась уже как лет 10. То ли в конце 19 века, то ли в самом начале 20. За всю свою жизнь я видел такие буквально два или три раза. И только в частных коллекциях. И что это? Дельвик присел рядом со мной. Какой-то прицел или оптический? Вроде подзорной трубы, только с разметкой на линзах. Занятная штуковина. Хрупкая и стоит наверняка дороже, чем пулемет «Максим». Я постучал пальцем по бронзе. Не знаю, откуда ее позаимствовали, но уж точно не из армии. Ставлю свое месячное жалование, что не так давно сейман Лихер лежал в оружейном шкафу какого-нибудь графа или барона. Делевик снова нахмурился. Только теперь уже не сердито и разочарованно а скорее задумчиво. Ноги у суеты со стрельбой и прыжками по крышам явно росли оттуда же, откуда нет и мертвые князья. Где-то на самом верху столичной вертикали власти, а может и прямо в Зимнем дворце под носом у государя-императора, разворачивалась нешуточная борьба, и ставкой в этой партии уже давно стали не капиталы, чины или монаршая милость, а жизни. А мы... Мы просто подобрались слишком близко к карточному столу. «Ты хочешь сказать, — начал Дельвик, — кто из петербургской знати увлекается охотой? Настолько сильно, что готов заказать оптический прицел прямиком из Австрии. Я сложил руки на груди. И у кого из них есть причина желать вам смерти? Мне? Именно так, ваше преподобие, — кивнул я. Чтобы подготовить такую засаду, нужно знать, где будет цель. Я никому не говорил, куда отправляюсь навстречу, а вы? Виктор Давидович знает, Захар, еще пара человек, кажется. Дельвик бросил на меня недовольный взгляд. Ну ты ведь не думаешь, что кто-то из них мог? Увы, сейчас мы можем подозревать кого угодно, я пожал плечами. Впрочем, за вами могли и просто следить от самой галерной. За мной? Его преподобие явно начинал терять терпение. У тебя тоже много врагов и не только среди тех, кто связан с нашим делом. Согласен, я склонил голову и на мгновение задумавшись добавил. И не согласен тоже. Врагов у меня действительно хватает, но если вы имеете в виду трагически почившего барона Грозина, то он, как ни странно, тоже связан с убийствами в столице. Интересно, как? Его преподобие явно не был в восторге от того, куда понемногу заходила наша беседа. Он наверняка уже давно не просто догадывался, а доподлинно знал, что перестрелка на Коломенском острове не обошлась без моего участия, и что сожженный дотла особняк Грозина и обезглавленное тело, которое нашли в саду в луже крови. Но одно дело знать, и совсем другое — разговаривать об этом с юношей, почти мальчишкой, которого сам прикрыл от излишнего внимания столичных соскорей в обмен на службу ордену. В отличие от Геловани Дельвигу вряд ли когда-либо приходилось участвовать в сомнительных сделках, ни собственной совестью, ни уж тем более с прыткими и наглыми гимназистами. Наверное, надо быть поскромнее, хотя бы самую малость, и не забывать, что изрядно окрепшему, заматеревшему и набравшему сверхчеловеческих способностей телу Володи Волкова пока еще не исполнилось даже 18. -ти. и уж точно не вести себя так будто мне теперь позволено чуть ли не все на свете. В конце концов, когда я успел забыть собственное главное правило – не высовываться? Мне приходилось слышать, что покойный барон, скажем так, был не слишком честна на руку, осторожно начал я. И кое-кто связывает его не только с криминальным миром Петербурга, но и с другими событиями – убийства, похищения, дуэли. Как я уже говорил в свое время – «Есть немало способов избавиться от нежелательных людей, и большинство из них вовсе не требует нашествия жапы или смертоносных проклятий». «Хочешь сказать, Грозин вызывает, вызывал своих противников?» «Поправился Дельвик. По чьей-то указке?» «Ну, уж точно не всех», — усмехнулся я. «Вы наверняка куда лучше меня, осведомлена о бритерских достижениях его благородия», но не меньше, чем половиной дуэли он обязан скорее собственному дурному характеру, чем чьей-то воле. Однако есть мнение, что Грозин также выполнял кое-какую грязную работу для нашего таинственного колдуна. И еще пары человек из самого высшего света столицы, чьи имена я не решусь назвать без весомых доказательств. «Есть мнение?» — ядовито переспросил Дельвик. «Есть мнение? Позволь полюбопытствовать, чье же оно?» И почему я вдруг должен поверить, что тебе известно больше, чем тайной полиции? Причину вы и так знаете, я пожал плечами. Чин в статском ведомстве или Георгиевский крест отпирают многие двери, но некоторые скорее закроют еще крепче. И то, что человек ни за что не скажет соскорю или Капилану, вполне можно выяснить, скажем так, неофициальными методами. «Ведь для этого я и нужен вам с геловани», — усмехнулся я. «Разве не так, ваше преподобие?» Дельвик сердито сдвинул брови, сверкнул глазами из-под очков, но спорить все-таки не стал. «И откуда ты такой на мою голову?» – вздохнул он. «Ладно уж. Скажи лучше откуда мнение, что грозен этот колдун одного поля ягоды, Кто сказал?» «Надежный источник. Его сиятельство князь Петр Андреевич Вяземский. Только я бы на вашем месте не спешил докладывать Геловане». «Это почему же?» – Дельвик недовольно поморчился. «Виктор Давидович рвет и мечет». «Знаю, именно поэтому говорить пока и не стоит», – отозвался я. «Или наш дрожащий Виктор Давидович, как и положено порядочному сыскарю тут же отправит завязем с кем целый кортеж полицейских автомобилей и спугнет колдуна. А то и вообще посадит старика под замок». «Под замок?» – Дельвик удивленно приподнял брови. «Хочешь сказать «нет, ваше преподобие», «сказать я как раз ничего не хочу», «я покачал головой, и вам не советую». «Пока есть хоть какая-то возможность не суетиться и действовать скрытно, ей определенно стоит воспользоваться». На мгновение на лице Дельвига отразилась борьба. Не то чтобы мучительная и напряженная, но служебный долг явно изрядно носил на здравый смысл, требуя незамедлительно оповестить старшего по чину, и все-таки проиграл». «Ладно, как скажешь», — буркнул Дельвик. «И что мы будем делать дальше?» «Точно не знаю. Но вам я бы посоветовал искать нашего летуна и быть настороже. На тот случай, если он не один охотится за вашей головой, я поднял с земли винтовку. А я, пожалуй, займусь делами». «Знаю я эти дела. С тебя теперь спрос особый. В свободное время делай что душе угодно». «Но на службе ты подчиняешься мне и старшим офицерам». Дельвик уперся руками в бока. «Понял, гимназист?» «Так точно, ваше преподобие». Я подпрыгнул, молодцевато щелкнул ботинками и вытянулся по стойке смирно. «Только я теперь не гимназист. Вашими, между прочим, усилиями». «Верно. Забыл». Дельвик улыбнулся и двумя пальцами коснулся виска, изображая воинское приветствие. «Вольно». Можете быть свободны, господин поручик.